Глава сороковая. 2 октября 1998 года. 16 часов 48 минут. Николь Витраль медленно шла по направлению к рынку, расположенному в самом конце рыбацкого порта. Остановилась возле одного из прилавков. "Жюльбер, что у тебя сегодня? Из не слишком дорогого?" Торговец не замешкался с ответом. Морской язык прямо сладкий. Ночной улов. У тебя один? Два. Жальбер выпучил глаза, став похожим на собственного этава. Два? У тебя что, сегодня гости? Эмили или Марк? Или любовника завела? От поршивиц. Туринь ты, ответила Николь. Марк приезжает. Ну тогда выберу тебе самого лучшего. Как он там? Николь рассеянно обронила пару банальностей. расплатилась с торговцем. Спасибо, Жельбер. На неделе загляну к тебе, принесу листовки. Насчёт порта. Про что рассказывать не буду, сам всё прочтёшь. Жельбер вздохнул. Опять они со своими глупостями. Не тем они в мэрии занимаются, не тем. Лучше бы о нас позаботились. Говорю тебе, мы торговцы, раньше рыбаков ноги протянем. Николь ушла, не дослушав, что он там несёт. Жельбер Лётандьёр Держал в Дьепе самую лучшую рыбную лавку, что не мешало ему оставаться полным кретином, поддерживавшим торгово-промышленную палату Дьепа и союз судовладельцев. Кретином, голосовавшим за правых. Николя отдавала себе отчёт в том, что немного упрощает ситуацию, но ничего не могла с собой поделать. Она всегда смотрела на Дьеп именно под таким углом зрения, как на город, разделённый на два противоборствующих лагеря. И хотя сама всю жизнь торговала с грузовика на пляже, никогда не причисляла себя к коммерсантам, предательницам, дважды предательница. Потому что ест рыбу, которую покупает во вражеском лагере. Николь направлялась к побережью. Погода стояла хорошая, дождя не было, и ветер задувал ровный, без порывов. На площадке перед пляжем кипела работа. устанавливали десятки одинаковых белых палаток, над которыми развевались разноцветные государственные флаги. Раз в 2 года в Депе проводился десятидневный международный фестиваль воздушных змеев. В небе уже реили причудливые ромбы, круги и треугольники, выше других поднялись китайский дракон, традиционная маска инков, гигантский синий кот и колесо, внутри которого вращался флюгер. Фантастические созвездия сказочной страны. Николь Витраль смотрела по сторонам, не в силах бороться с нахлынувшей печалью. Она неохотно вспоминала празднества прошлых лет. В конце 70-х Диеп стал первым из курортных городов, организовавших у себя фестиваль воздушных змеев. Потом его инициативу подхватили другие прибрежные города Северной Европы. Особенно прочно врезались в память Николь два первых фестиваля. В 1980 году и в 1982. -м. два раза по 10 дней. Тогда был жив Пьер. Праздничная атмосфера и возможность заработать. В то время их передвижная закусочная уже пользовалась популярностью. В 1980 Стефани, невестком, была беременна, практически на сносях, но всё равно в выходные пришла помогать. Паскаль и Пьер, муж и отец мужа Еле уговорили её сесть и спокойно посидеть. Не хватало ещё родить посреди всей этой суматохи. В итоге малышка Эмили появилась на свет несколько дней спустя, 30 сентября. Как будто всё поняла и решила не торопиться. А потом было крушение самолёта. Суд в 1982 году фестиваль собрался во второй раз, и Пьер успел на нём поработать, чтобы через пару месяцев, 7 ноября заснуть вечным сном в лётрепоре. Так вышло, что этот фестиваль стал для Николь какой-то зловещей вехой, отметившей самые трагические события её жизни. Как будто доказывал: жизнь, подобно воздушному змею, висит на тонкой ниточке, и смерть может оборвать её в любую секунду. Несмотря ни на что, она продолжала пригонять свой фургон на набережную, и все 10 дней, что длился праздник, работала. уже без Пьера. А что ей было делать? Раз в два года я ей выпадала возможность прилично заработать, и она не могла её упустить. Марк и Эмили ничего этого не помнили. Они были слишком малы. Для них фестиваль был весёлым карнавалом, наступление которого жду с нетерпением. Марк, стараясь произвести на младшую сестру впечатление, научился неплохо управляться с воздушным змеем. Этого змея Похоже на огромное золотисто-красное насекомое с длинным пышным хвостом и крыльями из прозрачной бумаги, ему подарил сосед. Разумеется, Марк назвал своего змея стрикозой, потому что именно так иногда называли Эмили, обитатели Дьеппа. Всеки обармоты вроде торговца рыбой. Эмили не пропускала ни одной палатки, оббегала все страны мира: Перу, Китай, Эфиопию. Монголия, Эквадор, Йемен. Для неё воздушный змей олицетворял нить, связавшую воедино всех детей планету. Немного ветра, и вот оно, счастье. Счастье управлять небом. Просто так, развлечения ради. Чтобы твой змей взлетал всё выше и выше без экипажа и пассажиров и никогда не мог бы разбиться. После 1980 года Николь уже не могла смотреть на небо, как прежде. А малышка Эмили неустанно путешествовала по миру. Япония, Мали, Колумбия. К бабушкиному фургону она возвращалась с горящими от восторга глазами. На лужайке возле пляжа собрались все племена и народы. Бабуль, ты видела? Ты видела? Николь едва не плача двинулась прочь от пляжа. В этом году Эмили впервые в жизни пропустит фестиваль воздушных змеев в Диеппе. Николь вошла в булочную не без основания, опасаясь, что и здесь её ждёт повторение дурацкой сцены, разыгравшейся в рыбной лавке. А, Николь! Тебе багет? Да, багет. И одно пирожное Соламбо. Да что ты? Соламбо? Значит, Марк приезжает. Соламбо любимое пирожное Марка. Во всяком случае, когда ему было 10 лет, он их обожал. Николь понимала, что поступает нелепо, продолжая подчивать взрослого парня детскими лакомствами. Но ей это доставляло удовольствие, а Марк всегда был воспитанным мальчиком. Николь посмотрела на часы. Внук будет здесь часа через 2. Она медленно шла мимо порта, направляясь к подъёмному мосту через канал, отделявший квартал Полле от остальной части Диепа. островок посреди города Мыслями она неотступно возвращалась к телефонному разговору с Марком. Он говорил про голубой конверт, который ему дала Матильда де Карвиль с результатами теста ДНК. Она запретила ему самостоятельно вскрывать конверт. Это подарок для бабушки. Мерзавка. Николь пришлось остановиться. Мост поднимали, пропуская средних размеров грузовое судно под нигерийским флагом. В своей очереди ожидали ещё несколько судов. Что они везут? Бананы, ананасы, древесину экзотических пород. Да что она о себе возомнила, эта гадина? Что она ясновидящая? Что она единственная сообразила про тест ДНК? Что она купила, крыдюля Грандюка с потрахами? Неужели она думала, что детектив сумеет добыть каплю крови Эмили так, чтобы её бабушка ничего не заподозрила? Перед мостом выстроилась вереница автомобилей. К запаху моря здесь примешивалась вонь выхлопных газов, и Николь закашлялась. Нет, не такая уж она проницательная, эта старая интриганка Матильда де Карвиль. Грандьюк никогда не был нигодяем. Он не пошёл на поводу ни у кого. Взял и заказал два теста ДНК и получил два голубых конверта, по конверту для каждой бабки. Николь повернула голову. Над домами и над пляжем высоко в небе парил гигантский воздушный змей в виде китайского дракона. Она улыбнулась. В неё во втором ящике комода, запирающемся на ключ, Лежит голубой конверт, вручённый ей гранд-дьюком. А в конверте результаты сравнительного анализа двух образцов крови: её собственный и Эмилии. Так что новость, которую послушный Марк везёт ей от Матильды де Карвиль, лишь подтвердит то, что ей и так давно известно. Мост наконец-то опустили. Машины заурчали двигателями, Николь снова закашлялась. Она вскрыла конверт в 1995 году, так что она уже целых 3 года знает правду. Теперь придётся поговорить об этом с Марком. Никуда не денешься. Сегодня же вечером. Она ещё может спасти одну человеческую жизнь. Потом будет поздно. Конечно, ей надо было сделать это гораздо раньше. Легко сказать. Ведь результаты теста означают, что свободу возможно при условии, что теряешь всё.